Глава одиннадцатая Верховная жрица культа Феникса давно отказалась от собственного имени. Сейчас, спустя долгие годы, она едва ли могла вспомнить, как ее звали прежде, и даже если бы кто-то случайно обронил ее прежнее имя, вряд ли бы жрица как-то на него отозвалась. Теперь она была леди Феникс, госпоже пламя, владычицей огня и никак иначе. Много имен и титулов, но суть одна. Безымянная жрица сидела на своем троне, прикрыв глаза. Могло показаться, что она спала, но это было обманчиво. Леди Феникс была самым могущественным пиромантом в этом мире. В былые времена истинное пламя общалось с ней едва уловимым шепотом, но сейчас она слышала каждое слово, произнесенное на старом языке. Каждый образ, что доносило оно до разума женщины. Даже сейчас она вбирала в себя знания и силу, что нес с собой истинный свет. Испокон веков существовал культ Феникса. В него входили те, кто верил в приход истинного пламени, что принесет конец этому миру и последующее его перерождение. Но даже в лучшие свои годы он едва ли мог насчитывать сотню-две человек. Бывали периоды, когда Феникс распадался, но истинное пламя все равно находило того, кто мог его услышать. Все изменилось, когда во главе культа встала Владычица Огня. За первый же год своего правления она втрое увеличила число последователей, а сейчас, спустя 10 лет, Феникс обладал поистине ужасающей силой. Пока Трилор, Империя и Юндер грызлись между собой, они не замечали, как Феникс набирал силы. Когда истинное пламя пришло в этот мир, им больше не нужно было прятаться. Феникс был готов встретить владык света и помочь им создать новый мир. Когда на территории врага произошел взрыв, на лице женщины не дрогнул ни один мускул. Это было ожидаемо. Лишь легкая тень улыбки тронула ее губы. Молитва паломников стихла, и лишь тогда леди Феникс открыла глаза. Ее взор полыхал алым пламенем, как и положено демоническому отродью. Когда-то она была суккубом, демоном похоти и разврата, но от прошлой ее остался лишь полыхающий взгляд. Хвост она давно отрезала, а рога спилила. Она отринула тьму, чтобы вознестись к свету. «Время пришло?» – тихо произнесла она, слегка повернув голову и взглянув на настоящую неподалеку от нее фигуру. Когда именно явился посланник, она не знала, но уже некоторое время ощущала его присутствие. «Да...» Тихо ответил голос. Голос собеседника был искажен и едва ли походил на человеческий. Лицо скрывал капюшон, но даже так из-под него можно было заметить легкое свечение. Ты знаешь, что делаешь? Разумеется, я готовилась к этому всю жизнь. Мягко улыбается жрица, вставая с трона. В таком случае мужчина откинул поло-плаща и протянул женщине коробку. Она уже знала, что скрыто в ней, но от одной лишь мысли об этом дыхание участилось, а сердце забилось быстрее. Пришлось постараться, чтобы побороть волнительную дрожь, но у жрицы это получилось. Перед ней лежала разбитая на осколки маска несущего свет. Создание, что пришло в этот мир, чтобы принести его жителям спасение, но уничтоженного богами. Не хватает фрагмента, Обратила она внимание на то, что у маски не хватает большого куска на левой глазнице. «Он мне нужен». «Но...» «Никаких «но»,» – отрезал собеседник, сдернув капюшон. Увиденное почти шокировало, но леди Феникс жила слишком долго, чтобы уметь в нужное время подавлять нахлынувшие эмоции. Тот, кто стоял перед ней, не был человеком. Скорее призрак, что на время обрел плоть. Юноша, состоящий целиком из энергии света, которую питал осколок маски, тот самый, которого не доставало в шкатулке, либо премиум-дар, либо свет найдет кого-то другого. Я приму. Не стала настаивать на полном комплекте осколков жрицы. Юноша кивнул, после чего скрыл лицо капюшоном и поспешил покинуть палатку. Шкатулка по-прежнему была в руках у женщины. Немного помедлив, она все-таки протянула руку и коснулась маски. Металл ответил волной тепла. Осколки завибрировали, а в следующее мгновение маска собралась воедино. Женщина подняла ее, ощутив покалывание в пальцах, а затем, немного помедлив, прислонила ее к лицу. Свет хлынул в тело женщины, выжигая все внутри. Казалось, еще чуть-чуть и сознание Леди Феникс полностью растворится в нем. И если бы это случилось, скорее всего, жрица была бы счастлива, но истинное пламя избрало для нее другую участь. Она сделала глубокий вдох, и это был первый глоток воздуха в новой жизни. По венам жрицы струилась сила. Улыбнувшись, она вышла на улицу, и почти сразу к леди Феникс подошла одна из служанок. «Госпожа в лагере...» Договорить она не успела, потому что ее грудь пронзил сотканный из света клинок. «Не волнуйся», – прошептала жрица и поцеловала служанку в лоб, не снимая маски. «Время пришло, дитя мое. Иди к свету». «Что происходит?» – фыркнул Торвунд, оглядываясь по сторонам. Его руки на ходу формировали новые заклинания. «Диверсия! Вот что происходит!» Он поднял руки над головой, и во все стороны хлынули потоки ветра, разгоняющие поднятую пыль. Поле зрения стремительно расширялось, и картина абсолютно не радовала. Десятки тварей, что находились в клетках, рванули во все стороны, нападая на солдат и обращая их. Совсем неподалеку я увидел, как одно из чудовищ пронзило мужчину своими горящими когтями, а затем бросилось дальше. Раненый пару мгновений удивленно таращился по сторонам, а затем по всему его телу поползли горящие золотым пламенем трещины. «Дерьмо!» – выругался я, направляя копье прямиком в только что обращенного солдата. Оно пронзило его насквозь, попутно впитывая свет, и, нисколько не замедлившись, настигла монстра, уже несущегося к новой добыче. «Метко!» – похвалила меня Катрина а сама за пару стремительных прыжков настигла другую убегающую тварь, вонзив той свой клинок в основании черепа. Ее оружие, судя по всему, также было способно питаться светом. «Перегруппировка!» Послышалась громогласная команда кого-то из командиров, усиленная с помощью магии. В один миг весь лагерь был охвачен схватками. Большинство тварей избежали еще до того, как Торнвуд развеял поднявшуюся после взрыва пыль. «Что, мать ваша, тут происходит?» Рядом с нами буквально материализовалась Аида. Не знаю, чем занималась судья, когда произошел взрыв, но, судя по внешнему виду, в порядок себя она привести не успела. Одежда растрепана, волосы тоже. На лице не следа косметики, хотя это нисколько не уменьшало ее привлекательность. «Диверсия!» – синхронно ответили мы с Торнвудом, но нам резко стало не до разговоров. В нашу сторону уже неслось сразу несколько новообращенных. Эти твари были заметно умнее, чем те, с которыми мы столкнулись впервые. На ходу они выхватывали оружие, и некоторые подбирали валяющиеся щиты. «Гбоё!» – воскликнула Катрина, приготовившись к предстоящему сражению. Длилось оно недолго, не более трех минут, но за это время успело произойти многое. Первое. Катрина в новом воплощении была поистине смертоносна. Сила и скорость были как минимум на одном уровне с доспехом боли, да и сами движения воительницы стали куда плавнее и точнее. Второе. Я таки прочувствовал, как работает третья форма оружия. Двуручный меч разложился, превратившись в самую настоящую лопасть, и парой оборотов превратил около десятка пораженных светом воинов в месиво из крови и мяса. Даже моя златовласая возлюбленная была явно поражена такой эффективностью моего клинка. Вот я, напротив, решил, что ее использование сейчас не лучшее решение. Но крайне плохо слушалась, и я чуть было не задел Катрину. Свет третья форма поглощала очень плохо, а вот тратила, напротив, много. Когда в моих руках оказался меч, я ощутил, что он знатно опустил. Пока мы с Кэт сдерживали основную массу навалившихся на нас пораженных светом, маги прикрывали нас со спины. Удивительно, но Аида с Торнвудом идеально работали вместе, одновременно формируя целую кучу магических заклинаний. Один начинал, другая заканчивала. Заклинания были не из простых. Магия огня не действовала на пораженных светом, как и магия света. Да и большая часть простых, не бьющих по площади заклинаний, были не способны распылить человека на мелкие кусочки. Им приходилось создавать особые сложные и точечные заклинания, превращающие любого, кто в них попадет в прах. Тварей становилось все больше и больше. Не понимаю, откуда их столько бралось, но казалось, что уже большая часть присутствующих тут солдат стали жертвами света. А затем неподалеку ударила молния. Еще одна и еще. «Я знал, что это. Персональные телепорты для наухих». «Подкрепление? Вот уж не думал, что буду рад появлению новых эльфов». «Раскатал губу», — фыркнула Аида, не отрываясь от создания заклинаний. «Они уходят». «Что?» «Сам посмотри. Это уже Катрина». Она, покончив с очередным врагом, указала куда-то в небо. Подняв голову, я выругался. В небе находилось что-то очень напоминающее воздушный корабль. черный как смоль. Определенно эльфы. «Войска отозваны!» – доложил Хаммир, преклоняя колено перед Наргатом. Эйгур Фатима даже не повернулся, смотря как полыхает лагерь, в котором сошлись в схватке люди и твари, что несли в себе свет. «Но я не очень понимаю, почему?» «Разве не логичнее помочь людям остановить вторжение? У нас ведь общий враг!» «А тебе и не нужно понимать», ответил Эйгур, все так же продолжая смотреть с палубы воздушного судна за происходящей бойней. Сверху эльфу было отлично видно, что зона заражения оказалась не только внутри людского лагеря, но и за его пределами. Число зараженных среди фанатиков росло стремительно. Те не убегали, позволяя свету коснуться их... И... общий враг? Кто тебе сказал такую глупость? Люди-тараканы под нашими ногами. Создание света — лишь инструмент, который в будущем мы будем использовать. Кем бы ни были эти божественные создания, придет время, и мы подчиним их. Заберем их силу, как забрали себе силу богов этого мира. Эйгур поднял металлическую руку к солнцу, словно тот мог без особой проблемы заключить его в своей ладони. «В таком случае...» — Хамир поднялся, выпить в грудь. «Я прошу у вас разрешения отправиться вниз». Лишь эта просьба заставила оторваться от созерцания пылающей битвы внизу и повернуться к подчиненному. «Одному?» «Одному?» «Зачем?» «Гадхард, он еще там. Битва его ослабит, и я хочу покончить с этим ничтожеством раз и навсегда». «Вот как...» — заинтересовался Эйгру, бросив взгляд вниз. Хочешь покончить с ним? Хочу! Я это ценю. Губа Эйгура тронула легкая, едва уловимая усмешка. В таком случае... Он замолчал, после чего пластины его черной брони пришли в движение, и нынешний лидер эльфов покинул свой доспех. Прошу. Указал Наргат на свое главное и самое сильное оружие. Вы даете его мне, чтобы я убил Годхарда? Именно кивнул Эйгур, отходя в сторону. Немного поколебавшись, Хамир все-таки покинул свою броню и облачился в доспех первого среди эльфов. в Главе дома Маома было тяжело сдерживать собственные эмоции. Броня Наргатта превосходила все, что когда-либо создавала артефактурика Юндора. Он черпал энергию напрямую из парящего континента и с его помощью можно было сокрушить любого. Эйгур с интересом наблюдал за тем, как осваивается слуга с полученной силой. В какой-то момент Хаммир явно намеревался обратить эту силу против своего господина, но по какой-то внутренней причине передумал. Трусость? Вполне возможно. И эта трусость его спасла. Ведь стоило направить оружие брони на истинного владельца, как Маома бы попросту поджарила внутренняя система защиты. «Ну, что стоишь? Ступай». Сокруши его, если сможешь. Я смогу, даже не сомневайтесь. Хэнк потратил почти все стрелы за несколько минут, но толку от этого было немного. Заражение светом распространялось с немыслимой скоростью. Стоило одной из тварей со светящимися когтями ранить воина, тот обращался мгновенно. К счастью, те становились больше похожи на оживших мертвецов, чем на зараженных их тварей. И это было хорошо, так как мертвецы были не способны передать свет людям. Один из мертвецов подошел совсем близко, отчего Лерону пришлось выхватить кинжал и вондить его в глазницу противника. «Вниз!» – послышался приказ. Хэнк тотчас прильнул к земле, а его противника отбросило на несколько метров заклинанием. Это был Гюнтер. Он как мог пытался помочь товарищам, но его магических способностей было попросту недостаточно, чтобы успеть помочь всем. Лучше всего в бою себя показывал Эвраил. Облачившись в черный доспех и используя сразу два клинка, один из которых был эльфийским с горящим красным лезвием, он без устали рубил врага, кромсая его на мелкие куски. Эльф уже успел прикончить как минимум двух когтистых тварей, поражающих воинов светом. «Строй! Занять места!» кричал Торик, заставляя воинов встать стеной щитов и встречать атаки неприятеля слаженно. Эльф приказ проигнорировал, что неудивительно. Ему сейчас было совершенно не до этого, не говоря о том, что его тактика боя не учитывала военное построение. Пытаться загнать его в строй лишь уменьшать боевой потенциал. Похоже, его мнение придерживался Хэнк относительно себя. Брать щит и сидеть в обороне – это никогда не было его путем. Выпустив последние стрелы в ноги сразу нескольких противников, тем самым значительно снижая их подвижность, а следовательно и боевой потенциал, он пробежался взглядом по полыхающему и охваченному схватками лагерю, пока не наткнулся на валяющихся метрах в 30 колчан со стрелами. Хэнк не медлил. Быстрый рывок в нужном направлении. Слева на него бросился порабощенный светом. Эти твари уже могут пользоваться оружием, но пока еще слишком медлительны. Воин рывком ушел в сторону, вонзая кинжал в голову. Увы, чтобы прикончить врага, этого было мало. Слишком уж живучие твари. Но он заставил того пошатнуться, тем самым выиграв немного времени. Оказавшись рядом с колчаном, он закинул его за спину и бросился бежать. Рядом что-то гулко громыхнуло. Магия. Вне всяких сомнений. Но вот когда он увидел, кто именно использует ту магию, зло выругался. Один из магов Ордена Сокола переродился, но, несмотря на это, не потерял магического мастерства и творил одно заклинание за другим. Плохо, очень плохо. Бросившись бежать, Хэнк приметил одно из опорных бревен шатра. Последний рухнул, но сама опора все еще стояла. Подскочив к ней и ухватившись за торчащий штырь, он использовал его как опору и в несколько рывков оказался на вершине. Площадка оказалась крайне неустойчивой. И вообще позиция для огня была скверной, но лучше, чем ничего. Вооружившись луком, Хэнк достал одну из стрел, на мгновение задумавшись. «Не хотел этого делать!» – устало вздохнул он. После чего надкусил подушечку большого пальца и смазал проступившей кровью наконечник стрелы, а затем произнес короткую магическую формулу. В тот же миг кровь вспыхнула голубоватым пламенем. Мертвый маг ударил по группирующимся в боевое построение солдатам. Гюнтер успел прикрыть воинов магическим барьером, но едва ли он продержится долго. Поражённый светом колдун был куда сильнее своего оппонента. Магическое пламя колыхалось на наконечнике, мешая целиться, но Хэнк не промазал. Волшебная стрела прошла сквозь магический барьер и угодила прямо в голову, разрывая ту изнутри. «В яблочко!» Вздохнул лучника, оглядывая взглядом поле боя и приходя к неутешительному результату. Если порабощенные могут использовать магию, то очень скоро их попросту раздавят. Надо уходить и как можно скорее. В один миг совершенно обычное и скучное утро превратилось в кровопролитную битву. Гера прошла уже не через одно сражение и отреагировала, как подобает солдату. Схватилась за меч и бросилась к своим товарищам, но дорогу преградила какая-то тварь, больше напоминающая демона, с которого содрали кожу. Плоть монстра покрывали светящиеся золотым светом трещины, а когти пылали таким же огнем. Взявшись за клинок обеими руками, она приготовилась принять бой и, возможно, умереть. Но существо не атаковало, лишь отрезало ее от остального отряда. Те были целиком и полностью сконцентрированы на битве и не могли помочь девушке. «Ну, чего ты ждешь? Нападай!» – рыкнула она, готовясь подороже продать собственную жизнь. Вот только чудовище не нападало, лишь буравило девицу своим огненным взором, все так же преграждая путь. «Он не тронет тебя!» От прозвучавшего рядом голоса Гера невольно вздрогнула и резко развернулась, направляя клинок на новую цель. Перед ней стоял человек... Его лицо скрывал капюшон, но даже так из-под него исходил слабый свет. Лица Гера не видела, но ей и не нужно было. Она и так знала, кто именно стоит перед ней. «Нет, это... чудо!» Закончил вместо нее Юур, сбрасывая капюшон и обнажая состоящий из золотого пламени лик. Единственным материальным объектом являлся осколок маски на левой глазнице. Лицо Геры дрогнуло, а из глаз брызнули слезы. Первым, что она хотела сделать, это броситься в объятия того, кто стоял перед ней, но устояла. Несмотря на бурю эмоций, девушка хорошо понимала, то, что стоит перед ней, не ее брат, а иное существо. Страшное и опасное. Способное контролировать несущих в себе свет. «Ты не мой брат», – покачала Гера головой, отступая на шаг от Юура. «Присмотрись получше, послушай свое сердце, и оно тебе даст ответ». Он распростер руки, таким образом демонстрируя, что не хочет с ней сражаться. Гера нервно сглотнула наполнившую рот вязкую слюну. «Ты меня боишься?» На его лице дрогнула нервная усмешка. «Почему?» «Если ты правда, Юр, ответь, что ты делаешь!» Сделав глубокий вдох, девушка собралась с духом и сделала несколько быстрых шагов, приближаясь к брату. «Я делаю так, чтобы мы все были вместе, Гера. Убивай моих друзей!» «Они не гибнут, они становятся частью света. Это совершенно разные вещи. Они становятся частью великого, кирпичиком будущего мира, в котором все будут счастливы» в котором не будет рабов, горя, насилия. Разве не этого мы с тобой хотели?» «Не так, только не так!» Юр нахмурился, сделал шаг вперед. Клинок Геры уперся юноше в грудь. Казалось, стоит надавить на оружие чуть сильнее, и оно без труда пронзит его. «Не так? А как? У тебя есть иной выход?» «Я очень хочу послушать, как бы ты сделала всех счастливыми!» Гера смолчала, невольно отступая под натиском брата. Из глаз продолжали литься слезы, и она не в силах была посмотреть ему в глаза. «Почему ты молчишь, сестра?» «Останови это! Пожалуйста!» «Это нельзя остановить, Гера!» «Даже если бы я очень хотел, экспансия света началась, и она будет продолжаться даже без меня. Истинное пламя не остановится, пока не получит то, что считает своим». «Если ты правда, Юр, останови это, пожалуйста, ради меня». «Да как ты не понимаешь, все это я и делаю ради тебя». «Нет, это ты делаешь ради себя». «Неужели ты не видишь? Мне было хорошо тут. У меня были друзья, но из-за того, что ты делаешь, их не станет. Прошу, если ты это правда, ты... Пожалуйста, помоги!» Юур хотел было улыбнуться и сказать, что она зря беспокоится, что когда она познает свет, то все сомнения и страхи исчезнут, но внезапно осознал, что не может сказать и слова, словно ком встал у него в горле. Лицо дрогнуло, а осколок маски заискрился. «Я Юр». Свет почти полностью подавил его волю, сделал его своим рабом, но на мгновение, видя страх в ее лице, он вернулся в прошлое. Вернулся в Юндер, вспомнил их клятвы, обещание, что они всегда будут вместе, что всегда будут защищать друг друга. И пусть он осознавал, что не является тем Юром, а лишь образом, что Гера никак не хотела отпускать, а свет лишь придал ему форму, но эмоции, что он сейчас ощущал, принадлежали настоящему юру, как и Гере. Хорошо. Юноша коснулся обломка маски, начав срывать его с лица. Тот сопротивлялся, не собираясь так легко покидать огненное тело, но в итоге очутился в руке Юура. Возьми. юр. Лицо юноши расплывалось, теряло форму, а пламя, казалось, вот-вот совсем потухнет. Гера протянула руку, забирая его. Слезы текли по ее щекам нескончаемым потоком, а ведь она давно дала себе зарок, что больше не будет плакать. Ее брат потянулся к девушке, но в тот момент, когда его губы коснулись лба Геры, окончательно потерял форму, и пустая одежда рухнула на землю. Лишь обжигающий огнем осколок остался в руках Геры. «Если ты его оденешь, то у тебя будет шанс всех спасти. Если, конечно, сможешь противостоять истинному пламени и сохранить душу. Но даже если справишься, тебя попробуют остановить. И цена, она будет высока», – прозвучал голос Юура, прежде чем замолкнуть уже навсегда. «Прощай. Больше я не смогу тебя защитить». «Прощай и спасибо». «Ублюдки!» – рычал я, гневно взирая на висящий в воздухе корабль эльфов. «Похоже, они собираются там просто пересидеть, пока кончится бойня и хапнуть обелиск». «Надо взорвать их, корабль!» «Боюсь, это не в наших силах», – нахмурилась Аида. «Подготовка для заклинаний и нужной мощи займет слишком много времени, да и маны столько у нас при себе нет». «Нужна внешняя подпитка!» Торнвуд кивнул, соглашаясь с доводами судьи, но не приминул, добавить. «Странно, что они сами не ударили по нам чем-нибудь убойным!» «Боятся повредить обелиск!» «А может, просто получают удовольствие, наслаждаясь тем, как людишки гибнут!» Высказал свое мнение я. «Может, и так!» Не стала спорить лисица. «И все же... Копье Эльтеа!» В мгновение ока в моей руке возникло копье, полыхающее фиолетовыми молниями. Торнвуд даже удивленно приподнял седую бровь, увидев подобное. Аида также не обделила вниманием мою способность. Сделав десяток шагов в сторону, я прицелился, а затем, вложив все силы, швырнул копье в сторону корабля длинноухих. От броска воздух схлопнулся, отчего у меня даже уши заложило. Копье ЛТ полетело именно туда, куда надо, столкновение. Множественные фиолетовые разряды молний, но увы. Эльфы позаботились о своей безопасности и судно сейчас окружал магический барьер. Не трать силы! с легкой укоризной посмотрела на меня Кэт. Попробовать стоило! вздохнул я, не думаю, что мне сейчас сильно понадобятся призывные копья. Мощи в них заключено много, глядишь не с первого раза, так с третьего раза пробью их щиты. Да Шенро, наконец-то! С легким облегчением воскликнула Аида. «Где тебя демоны носят? Сейчас бы ещё Демонша с декором найти!» К нам направлялся Люциус, вот только шел тот как-то странно. Прижимал руку к левому боку, а затем вообще рухнул на колени. Катрина немедленно поспешила к дедушке. Мы с магами поступили так же, разве что попутно по сторонам осматривались в поисках врага. «Отойди, милая!» Его голос казался странным, а когда он убрал руку от живота, нам мгновенно все стало ясно. Из раны струился свет. «Нет!» – в голосе возлюбленной проступили панические нотки. «Погоди, погоди, дедушка, у нас есть божественное оружие, оно вытянет из тебя свет. Все будет хорошо!» «Слишком поздно!» – покачал он головой. Взор Люциуса Дашинров Шенро всё ещё похож на прежний, но в нем уже ясно видно золотистое пламя. По шее вверх расползаются золотистые трещины. Он перевел взгляд на меня. «Позаботься о ней!» «Макс, нам срочно нужно отвезти его в...» Люциус почти неуловимым движением выхватывает меч из ножен, и если бы не какая-то запредельная реакция с моей стороны, боюсь, Кэт как минимум оказалась бы серьезно ранена. Схватив ее за ворот доспеха, дернул назад, и горящий голубым клинок лорда командующего прошел в каких-то сантиметрах от лица внучки. «Дедушка!» – скликнула она, не веря, что тот напал на нее. «Кажется, она даже не поняла, что спаслась только благодаря моей реакции». Люциус тем временем уже поднялся на ноги. Та слабость, которую он испытывал минуту назад, исчезла, и сейчас тот полон сил. Возможно, благодаря свету он даже сильнее, чем был прежде. «Нет, только не ты, дедушка!» Продолжает бормотать Кэт, отказываясь верить в происходящее. Несмотря на все битвы, все потери, она была не готова в одно мгновение потерять деда, самого близкого и дорогого ей человека. По щеке Люцу соскользнула одинокая слезинка. Возможно, это последнее проявление человеческих чувств, что в нем остались. Люциус Дешенро мертв. Тот, кто стоит перед нами, уже не ее дед, это лишь пустая оболочка, которой овладел враг, и очень надеюсь, что Катрина сможет совладать с нахлынувшими чувствами, иначе нас всех может постигнуть его участь.